и украдкой из-за тучи месяц ворядешь глядит. Село Рождественно или Рожественно, переименованное Набоковым в Воскресенск — переименование связано с темой воскресения прошлого, ныне Гатчинского района Ленинградской области или, как пишет Набоков в других берегах, по Варшавскому шоссе — в шестидесяти верстах от Петербурга. Некогда было вотчинный отчины сына Петра I, там впоследствии заточенного. Врожественнее и в непосредственной близости от него прошли детство и отрочество Набокова. По преданию, на развалинах дворца Алексея Петровича был построен загородный дом графа Безбородка, одного из фаворитов Екатерины II. В конце XIX века дом приобрел Василий Иванович Рукавишников, дядя Набокова. Здесь будущий автор Машеньки часто бывал. Имение его родителей находилось на Выре, по другую сторону реки. Здесь протекал его юношеский роман, ставший прообразом любви Ганина. После дядиной смерти... 1916-й. Набоков унаследовал дом вместе с миллионным состоянием. В Машеньке рождественский дом перевоплотился в чужую пустую белую усадьбу по той стороне реки. В свой первый роман Набоков перенес и черты внешности и поведения своей реальной возлюбленной, вплоть до ее любимых словечек, и незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой происходили свидания сначала автора, потом его героя, и конкретные обстоятельства этих свиданий вплоть до велосипеда, на котором Ганин, подобно его творцу-предшественнику, ездил на встречи с Машенькой. Сравнивая рождественские страницы других берегов с первым сиринским романом, поражаешься совпадением в мельчайших деталях.